Гиде Мапасан, Дверь Читает Андрей Лукашенко. О, воскликнул Карл Масулини. Вопрос о снисходительных мужьях вопрос очень трудный. Конечно, я видел их немало и самых различных, однако не мог прийти к определенному мнению ни об одном. Я часто пытался выяснить, действительно ли они слепы или прозорливы, или же просто слабохарактерны. Думаю, что их можно разбить на эти три категории. Не будем останавливаться на слепых. Впрочем, они и вовсе не снисходительны, они просто ничего не знают. Это добрые простаки, не видящие дальше своего носа. Однако интересно и любопытно отметить, с какой легкостью мужчины, решительно все мужчины, и даже женщины, все женщины позволяют себя обманывать. Мы поддаемся на любую хитрость окружающих, наших детей, наших друзей, слуг, поставщиков, человек доверчив, и для того, чтобы заподозрить, отгадать или разрушить козни других,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 Я познакомился в Париже с одной элегантной, светской, всюду принятой читой. Жене очень живой, высокой, худенькой, окруженной массы поклонников, Молва приписывала кое-какие приключения. Она мне нравилась своим остроумием, и я, кажется, также нравился ей. Я попытался поухаживать, пробы ради.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 Ни тех неприятностей, которые могут возникнуть впоследствии. Я уже мысленно взвешивал удовольствие и неудобство, каких мог желать и опасаться, когда мне показалось вдруг, что ее муж что-то подозревает и наблюдает за мной. Однажды вечером на балу, в то время как я нашептывал молодой женщине нежности, сидя в маленькой гостиной рядом с залом,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 Это была... это была декорация, но не настоящее жилище. Однажды, когда я обедал у них и собрался уже уходить, ее муж сказал мне. «Милый друг, с некоторого времени он обходился со мной как с другом. Мы скоро уезжаем в деревню. Нам с женой доставляет большое удовольствие видеть у себя тех, кого мы любим». Не хотите ли приехать к нам погостить на месяц? С вашей стороны это будет очень мило. Я был поражен, но согласился. Месяц спустя я приехал к ним в имение Верткрессон в Турении. Меня ждали на вокзале, в пяти километрах от замка. Их было трое. Она, ее муж и какой-то незнакомый господин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 Я ничего не понимал. Обед прошел весело и очень сердечно. Выйдя из-за стола, муж и приятели занялись игрой в карты, а я с хозяйкой от дома отправился на крыльцо полюбоваться лунным светом. Природа, по-видимому, очень возбуждала ее чувства, и я подумал, что минута моего счастья уже недалека. В этот вечер я находил ее поистине очаровательной.